Глава десятая. Соленое трах. Утром варяги совершили погребальный обряд. Перерезали глотки пленникам, подожгли плоты и оттолкнули от берега. Рассвет хорошее время для такого дела. Умершие не собьются с дороги, притянет их не Луна синяя, а хорс солнышко. Бледный почти невидимый огонь, серый прозрачный дым. Некоторые видели, как на призрачных крылатых конях улетают ввыри души героев. Духов рев призраков не видел, да и не высматривал особо, не до того. Мучило Серегу дурное предчувствие, нервозность нездоровая. Когда за каждой полынной метелкой мерещится сагледатый, а за каждым пригорком вражье коница, и еще в спину как будто кто-то пялится, так и хочется оглянуться. А ведь это не чесьоба, степь, простор от горизонта до горизонта, а давит так. словно в каменном мешке сидишь. Хотелось рвануть галопом, бежать, бежать, пока не поздно. Но ехали они теперь медленно. Из раненых только Мессиурок смог сесть на коня. Остальным пришлось мастерить насилки, кожаные гамаки на жердях, уложенных на лошадиные спины. Кони с таким грузом могли идти только шагом. Подобранный Серегой чужак за ночь отлежался, встал. Духарев распорядился выдать ему лошадь и трофейную печенежскую одежку. Оружия не давать. Мало что у чужака на уме. Одежку чужак сразу надевать не стал. Выполоскал в речке. И сам умылся. Чистоплотный. От завтрака отказался. Немедленно вызвал подозрение Устаха. У многих народов так: с врагом вместе не едят, а с кем поел, того убивать нельзя, боги не одобрят. Велико было Шуйке за чужаком приглядывать, и если что, не церемониться. Чужак, впрочем, повода для подозрений больше не давал. Тащился в хвосте, дремал, уронив поводья. Надо бы его потрясти, кто, откуда, как попал в плен. Принцип «враг твоего врага, твой друг» в степи не срабатывал. Тут все против всех. И только твой клинок за тебя. Километров через двадцать речушка свернула к северу. Варяги перешли ее вброд и... И опять потянулся однообразный степной пейзаж. Пологие холмы, прикрытые травами. Миновали стадо могучих степных туров. Длиннорогие быки с горбатыми холками подняли головы и проводили всадников недоверчивыми взглядами. — Эх! — громко вздохнул Понятко. — Какая охота! Духрев слыхал. что степные туры еще сильнее лесных, чью мощь он уже испробовал на собственных ребрах. Но за все это время ему так ни разу и не пришлось поохотиться на степных быков. Айда сокол молодой над горой летал, айда белую лебедицу молодой искал. Стал он с горки до、да、нагорушку перелетывать. Дозвал ли бёдушку красунью в муравышки поиграть? Затянул понятко. У парни был сонкий и ясный голос. Если так случится, что в бою покалечит, может гусляром станет. Пивун с таким голосом на княжьем перу желанный гость. Тем более варег. Солнце припекало. Снизу поднимался густой запах трав. Не зря поляне этот месяц травнем зовут. Варяги-северяне поснимали доспехи и стеганные под кольчужники, оставшись кто в белой льняной рубахе, кто вообще без ничего. Рассудили, ежели что, дозорные упредят. Машек, Рагух был в передовом дозоре, поглядел на разоблачившихся с усмешкой, процедил что-то обидное. Для него градусов тридцать это еще не жара, а так тепленько. Духорев тоже броню снимать не стал. С одной стороны пример выдержки для подчиненных, с другой все тоже неясное беспокойство. Ехал, слушал, как весельчак понятко беседует с мошегом, о женщинах, вернее о том, как это печально, когда их нет. И чем их, в принципе, можно заменить? Вот те же Печиньеги, к примеру. Один вместо баб понятка, у которого всегда имелась наготове соответствующая история, рассказал, как его дальний родич был в полоне у Печиньегов Гилеев. Вот позвал однажды родича Хан и сказал, что у его Хану наложницы родился сын, и у сына того глаза синий. А синие глаза во всей округе только у поняткого родича. Почему выходит согрешил славинин с хановой наложницей, и зато выходит ему славинину наказание — бить сильно, а мужские достоинства отрезать напрочь. Родич понятки естественно огорчился и задумался, а подумав сообразил и сказал вот что. Не у тебя ли, Хан, в твоем ней родился недавно же ребенок с черной гривой? Было дело, согласился Хан. А ведь у кобыл твоих и жеребцов у всех гривы желтая или сивая? показал удивление родич. Как же так? Хан подумал немного, погладил черную бородку и молвил: Добра. О сыне моем более говорить не будем, но и ты гляди, а же ребёнки никому ни слова. Машек посмеялся вежливо, а потом сказал, что у них похожую байку рассказывают про славянского Тиуна и Рамея, только там не кобыла, а коза была. Внезапно один из дозорных, достигнув очередного взгорка, резво повернул назад. Воины встрепенулись было, но увидели, что дозорный, это был сиркачекан из Устахового десятка, машет пустыми руками, опасности нет. Но «Ну、что? спросил Устах, когда дозорный подлетел к нему и осадил потного жеребца. Сиркачекан, рыжий весь в веснушках, привился прошлой весной. Никто в дружине его не знал, но кто и откуда не спрашивали. Видно, что варяг, видно, что жизнь убит. Бит, да не сломан. Так что к делу годится. Ну что? Дорога там, шипелевя из-за дефицита передних зубов, сообщил дозорный. Соленой тракт, сказал Машек, подъезжая к старшим. Куда ведет? К сурожу. — К городу? — Хузарин мотнул головой. — К лиману, к варницам. Но к городу отвороток есть. Город старинный, небольшой. — Чей он? — Как называется? — спросил Духарев. — Называется Таган, по-нашему. Раньше наш городок был. — А теперь? — А теперь не знаю. — А теперь? — А теперь не знаю. Его хакан Олег под себя взял и с нами договорился, что соль брать по малой цене, сколько надо. А кому сейчас дань платят? Не знаю. Придем спросим. А печеньги там есть? Как думаешь? Может и есть, ответил Мошек. Это не беда. Саркелей тоже печеньги есть, наемные и угры. Значит, по тракту пойдем. — спросил Сергей. — Лучше по тракту, — ответил Машек. — На тракте спокойней. — Почему? Духрев эту часть дикого поля знал слабо. В прошлый сезон они один раз ходили от Орла по Донцу, почти что до упомянутого Машегом хазарского города Саркела. Но обратно возвращались тем же путем, и Гнепру шли не напрямик, а вдоль северских земель. — Взяли. высматривая для Свенрельда места, где удобно ладить укрепленные городки. Примечание. Орел, приток Днепра. На тракте меньше грабят. Да ну! Духрев скептически поднял бровь. Вдоль тракта истуканы языческие издревле поставлены. Кто степных богов боится? Машик сплюнул. Тот на тракте литовать не будет. Ну, может, возьмет немножко. Печенеги тоже их боятся. Не знаю, у них свои демоны. Хузарин снова сплюнул, затем добавил после паузы. Ранее этот тракт наши дозоры стерегли. Их-то поболее стерегли, чем кумиров деревянных. Машек уже несколько лет служил Свенальду. поскольку был воином из рода воинов в нацетом поколении и не воевать не мог. Хузарский же Хакан Ясып своих воинов не жаловал. Препочитал парамейски нанимать за золото чужеземцев, которым доверял больше. Машек служил Свенальду, оворяжился, но все равно считал себя именно хузариным и никак не мог привыкнуть к тому, что он не мог. что княжья Русь и Печенеги так потеснили его народ. А ведь совсем недавно хузарский хаканат держал под собой и всю землю от Волги до берегов Греческого моря и Сурожское море, и степь до самого Днепра. И те же поляне безропотно платили им дань. Потом с востока пришел хан Бече. Запада варяги. Примечание о происхождении слова печенег у историков нет единого мнения. Византийцы называли их пацанаками и пацанакитами, арабы использовали слово баджнак. Версия происхождения слова печенег бичинек от имени легендарного вождя Вече представляется вполне вероятной. Есть достаточно примеров, когда степной род получал имя по имени своего первого вождя, вернее первого вождя правящего рода, потому что строго говоря печенеги были не единым родом, а скорее объединением племен тюркского происхождения, возможно не только тюрков, угров и других. Поедем трактом, подумав, решил Духорев. «Машек», — через некоторое время спросил Хузарина понятка, — «а печенеги? Они каким богам кланяются?» «Те, что там», — Машек махнул рукой, — «в Валлу верят и в Мохаммеда пророка. Хоть ложно верят, так хоть в Бога истинного. А те, что у нас, у тех вера черная, в демонов». Машек скривился и сделал отвращающий жест. Они своих демонов человечьей кровью кормят. Примечание: некоторые данные свидетельствуют, что печенеги-язычники исповедовали необычный в те времена анимистический культ, а некий вариант экспортированный из Тибета черной религии бон. Понятко кивнул, одобрительно кивнул. поскольку, как любой варяг, покровителем считал Перуна. А Перун кровушку человечью тоже очень одобряет. Хузарин скривился еще больше. Поглядел на Духарева, словно ища поддержки, но Сергей о специфике печенежской веры понятий не имел. Что же касается жертвоприношений, то тех же пленных так и так прирезать пришлось бы. И если при этом кто-то хочет возглашать «Тебе, Перун, воин небесный», то пусть возглашает. Хотя если Перун действительно воин, а не мясник, то ему должны быть больше по вкусу битвы, а не казни. Не дождавшись поддержки, Машек махнул рукой, пихнул коня пятками и умчался.